Третье. Изнутри, но с конца. Хорошие же два первых пункта. Страшно представить, что будет дальше. Я понимаю. Но не будем торопиться с выводами. Конечно, было бы прекрасно для начала дать четкое определение понятию. Способ думать. Это. И никого не путать. Но многие вещи на самом-то деле куда легче понять, чем определить. Вот все мы, например, хорошо понимаем, что такое сознание на интуитивном каком-то уровне, но дельных определений этого феномена в специальной литературе я не встречал, хотя их, понятное дело, сотни, если не тысячи. То же самое можно сказать и о каком-нибудь симулякре Жана Бодриера. То, что симулякр — это некая псевдо, нечто ненастоящее, что выдает себя за реальное, все, кто занимается этим вопросом, понимают. Но дать определение непросто. Лично мне способы думать просто показали. В 20 лет, когда я открыл первый в моей жизни текст Людвига Витгенштейна, я их увидел. Эти его бесчисленные предложения по способам думать. То, как он играет с мыслью, предлагая ей совершенно неожиданные, все время новые исходные точки. Определения феномена способов думать у Витгенштейна, как нетрудно догадаться, тоже нет. Даже, мне кажется, рефлексия самого метода отсутствует. Но есть бесконечная, виртуозная, блистательная его демонстрация. Тексты Витгенштейна буквально испещрены словом «способ». Способ сказать, способ говорить, способ выражать, способ показать, способ видеть, способ посмотреть, способ мыслить о чем-то, способ представить, способ понять, способ поступить. Способ передать впечатление, например. Способ поведения и мышления о психоанализе. Способ подтвердить. А кроме того, способы проецирования, выражения, описания, сравнения, установления, перевода, придумывания и так далее и тому подобное. Эти способы для божественного Людвига, как дышать, нечто само собой разумеющееся, ему кажется даже не приходит в голову объяснить нам что это такое в чем так сказать фокус а фокус на мой взгляд хотя верные витгенштейнанцы возможно со мной не согласятся в одной фразе из моей любимой его работы о достоверности из того что мне или всем кажется что это так не следует что это так и есть но задайся вопросом можно ли сознательно в этом сомневаться. К сожалению, я даже не надеюсь объяснить это. Витгенштейн неустанно предлагает невозможное, сознательно сомневаться в том, в чем сомневаться как минимум странно, невозможно, немыслимо, нельзя. Как известно, знакомство Витгенштейна с Бертраном Расселом, культовым философом своего времени, лауреатом Нобелевской премии, прошло почти со скандалом. Молодой Людвиг буквально с порога подверг метро невообразимой, по крайней мере, по ощущению самого метра, критике. Мой немецкий инженер, я думаю, дурак, писал Бертран Рассел своей подруге и возлюбленной леди Аталине Морель из Кембриджа в Лондон. Он считает, что ничто эмпирическое непознаваемо. Я сказал ему, чтобы он признал, что в комнате нет носорога. Но он не признал этого. Рассказывают, что когда этот спор возобновился во время лекции, уязвленный Рассел устроил из своей, как ему казалось, шутки с носорогом целый спектакль. Он театрально ходил по лекционному залу, заглядывал под все столы и спрашивал слушателей. «Что, есть тут носорог?» «Нет?» «Как тут нет носорога?» «Не может быть!» «Что ж, пойдем дальше, поищем!» Впрочем, попытка смутить Витгенштейна Затея наивная крайне самоуверенная даже для Рассела. Его студент продолжал упрямо настаивать на том, что все суждения, утверждающие или отрицающие существование чего-либо, бессмысленны. Но они не только бессмысленны, они еще и абсурдны в каком-то смысле, конечно. Например, как мы можем доказать, что книга, которую мы видим перед собой, существует в действительности? Что это не сон, не галлюцинация, не голограмма из матрицы, Да и кто нам сказал, что это книга? И вообще, что такое книга? Ну, если подумать, разобраться. Конечно, с точки зрения аристотелевской ньютоновской парадигмы, в которой мы благополучно сформировались и которая, надо признать, весьма точно описывает большую часть наших отношений с окружающей действительностью, все это чушь, блаш, а немецкий инженер, наверное, и вправду дурак. Но в том-то все и дело, что под вопросом вовсе не эти внешние отношения нас с окружающим миром, под вопросом реальность совершенно другого порядка, реальность наших отношений со знаками, которые структурируют в нас же, причем нас же и структурируют. Если попытаться найти подходящий образ этой странной конструкции, то это что-то вроде отношения двух сторон одного листа бумаги но представить себе отношения, в которых подобные вещи находятся, мягко говоря, затруднительно. Куда легче представить отношения пищевого листа с карандашом или пламенем, например. Однако же именно это и следует сделать, если мы действительно хотим понять подлинную реальность нашей с вами реальности. Наивно думать, что мы существуем в мире физических предметов, самолетов и проходов, телефонов и телеграфов, твердых и жидких тел. Мы живем в мире смыслов, идей, представлений, слов и их невнятных значений. Мы живем в этих, простите меня за неологизм, виртуалиях. Но сможем ли мы, как говорит Витгенштейн, сознательно думать об окружающем нас мире так? Представить носорога, притаившегося в квартире профессора Рассела или лекционном зале Кембриджа, права куда легче. Но в этом и задача начать думать о мире таким образом, чтобы иметь возможность сначала упразднить этот наш мир виртуалей, а потом создать его заново, а потом еще и еще множеством разных способов. Способов думать. Конечно, наши способы думать о тех или иных вещах, штуках, определяются нашим же внутренним содержанием, воспитанием, опытом, эрудицией, то есть тем, как нас растили, что мы пережили, и тем, что мы знаем. Ну, еще гены, конечно, влияют. Но ни с воспитанием, ни с опытом ничего сделать нельзя. Опыт психиатра и опыт шизофреника различаются сильно. Тут кому как свезло. Остается, казалось бы, лишь одна переменная – знание. Но этого вполне достаточно. Просто не отрицать, что мы не можем быть уверены в том, что в этой комнате нет носорога. Иными словами, способы думать – Это не мировоззрение, это способ конструирования мира. Конечно, большинство людей живут своими мировоззрениями и внутри своих мировоззрений. Но это жутко скучные люди. Им уже, мне кажется, самим с собой скучно. Я же, напротив, предлагаю развлечение. Интеллектуальное, насколько это возможно. Генерацию новой конструкции мира. В конце концов, тот, который у нас есть, уже мало кого устраивает. Да и чем мы рискуем, если речь идет не о каком-то объективном, единственном и едином, непреложном мире, а просто о такой вот виртуалии, которая, как и, например, деньги, существует и имеет силу лишь потому, что мы все в нее верим? Так почему бы не поэкспериментировать? И это было третье. Прежде чем написать книгу, необходимо задаться вопросом, кто твой читатель? Большинство своих книг, а у меня их, каюсь, неприлично много, Я писал или для пациентов, или для коллег. И у меня практически нет книг, которые были бы адресованы людям, с которыми мне просто интересно говорить. Так что сама эта книга, по крайней мере для меня, своего рода эксперимент. И я сердечно признателен тем моим немногим читателям, кто читал эти главы еще в списках и поддерживал меня своим интересом. Без этого общения она бы не состоялась. Вообще же это отдельное... А лично для меня так и высшее удовольствие знать тех, с кем тебе действительно интересно говорить, а точнее думать самыми разными способами».